Глава десятая. Танцы, танцы. Может, мультик? Несколько недель пролетели словно дни. И с каждым часом, минутой и даже секундой я и Алекс становимся ближе. Ну, вроде как друзья, и все кругом это знают, но та же Камила то и дело намекает мне о куда большем. И тем не менее, мое сердце каждый раз замирает, когда я вижу Алекса. Он легкой походкой преодолевает расстояние между нами. Улыбается мне, а этот блеск в глазах. Боже, да любая девчонка уже с ума сошла Да До чего греха таить? В универе это и происходит. Одногруппники недоумевают и не могут понять, с чего вдруг такой парень уделяет внимание серой мышке. Итак... Запыхавшаяся Камила приземляется на скамью, на которой сижу я и гляжу куда угодно только не на компанию Алекса. — В эту пятницу осенний бал. Ты готова? Сдувая челку с глаз, Камила приобнимает меня. — Не знаю, — мотаю головой. — Все сложно. Я пока что не отвечала согласием. «Господи, — Господи, Алекса! — восклицает Камила. — Сейчас вон та белобрысая окучит Алекса. И пока ты будешь думать, он уже окажется в тесных объятиях Трейси. «Значит, желание Алекса пойти со мной не совсем сильно», — констатирую я. Камила шлепает ладошкой мне по плечу, мы обе смеемся, чем только привлекаем внимание студентов. Мимо нас проходит мисс Дина и останавливается. «Как дела, Алекса?» «Ее не было неделю, а занятия будут только послезавтра. Я безумно рада ее видеть, встаю и подхожу». «Ничего, терпимо». Мисс Дина Кросс проходится по мне взглядом с ног до головы, прищуривается, а затем расплывается в лукавые улыбке. «Ты светишься, Алекса!» Она подмигивает мне, мне становится неловко, и я чувствую, как мои щеки воспламеняются. Хорошо, что на мне мое любимое худи с капюшоном, которое я тут же натягиваю и прячусь в нем. Это подогревает смех Камилы и мисс Дины, а также и мой. Я пытаюсь уговорить Алексу принять приглашение Алекса пойти на осенний бал, деловито сдает меня Камила. Я выглядываю из капюшона и наблюдаю за реакцией своей преподавательницы. Сначала она удивляется, затем отображается недоверие в глазах, с которым она оборачивается и глядит на Алекса. Вижу, как шестеренки в ее голове дымятся от мыслей. Хмурится, но что-то решив для себя, говорит. Соглашайся, Алекса. Трейси уже в пути. Шутит мисс Дина, и Камила снова смеется, а потом поталкивает меня в плечо. Видишь, мы женщины видим все издалека, да, мисс Крос? Подруга заручается поддержкой нашей общей преподавательницы. Конечно, кивает она. Действуй, Алекса. Я хочу увидеть тебя на балу. Сияй и улыбайся, детка. Мисс Крос прощается с нами и уходит в здание, готовится к следующим парам. Да и нам тоже надо. Ну, лично я не спешу. Жду, когда толпа рассосется, и только потом двинусь на лекции. Камила меня оставляет в гордом одиночестве. Я достаю учебник со своего рюкзака и кладу его на стол, открыв страницу на предстоящей лекции. Становится тише. И тут я слышу легкий шорох шагов, касающихся опавшей листвы клёна. Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с Алексом. Его челка приоткрывает правый глаз а коварная ямка на шее до безумства смущает меня. Этот коварный искуситель восстает передо мной во всей красе. Руки в карманах джинс, белая майка, а наверху все та же кожанка, с которой Алекс не расстается. «Привет, звездочка!» Улыбается, но не спешит присаживаться напротив меня. «Привет!» Его внимание для меня словно свежий глоток воздуха, которого мне с каждым днем становится мало. «Ты подумала насчет бала? со всей серьезностью спрашивает Алекс. «Подумала», — отвечаю я. Он скидывает свою правую бровь, не то удивляется, не то ожидает скорее ответа от меня. Его серые глаза сканируют меня. «И?» «Я еще думаю», — ухмыляясь я, Алекс цикает, «А говорит, подумала», — возмущается. Затем обходит стол и, переступив через лавку, садится рядом со мной. Слишком близко. Алекс берет меня за руку и побуждает сесть так, как он, друг другу лицом. Его тепло ладони будоражит каждую мою нервную клетку. Кажется, я начинаю влюбляться в Алекса. Но я запрещаю себе, чтобы потом нам двоим не было больно. Мы друзья. Я хочу, чтобы ты вспомнила нашу прогулку, Алекса. Я о ней никогда не забывала хмурюсь я. — Тогда я тебя не понимаю, — возмущается парень. — Ты сама сказала. Твоя мечта — жить. Так почему ты даешь по попятную? — Не знаю, — увеливаю от ответа. — Знаешь. Просто не хочешь мне об этом сказать, — твердо заявляет Алекс. — Алекс, прошу. Я вырываю руку. Это очень сложно. Пойми меня. Мы... Мы просто друзья. Разве друзья не могут пойти на вечеринку? — вопросительно удивляется Алекс. — Я же не прошу тебя целовать меня через каждый метр шага. Громко говорит он, и я начинаю шикать на него. Боюсь, что пустят еще слухи какие. — Алекс! — Хотя... — Алекс щурит глаза. — Однажды я поцелую тебя. Я мотаю головой и закатываю глаза, а у самой аж сердце в пятки ускакивает. — Ну, Алекс, ну, покоритель дамских сердец. — Хорошо, Алекс, в пятницу. «И не смея опаздывать!» Сдаюсь я. Алекс кивает. «Тебя проводить?» Предлагает он, но я отказываюсь от помощи. «Нет, все в порядке. Иди. Иначе мисс Крос не пустит тебя в аудиторию». Алекс удивленно глядит на меня. «Ты знаешь, какая пара у меня сейчас?» «Ох, сама себя подставил, Да так просто!» Опять краснею и, подняв взгляд на Алекса, киваю и улыбаюсь. Алекс тоже светится. Приятно знать, что я хоть чуточку вызываю в тебе заинтересованность к себе. Алекс, ты опаздываешь. Напоминаю ему, и он обескураживает меня на мгновение, когда наклоняется и целует в щеку. Ах, я забываю, как дышать, словно мир замер, продлевая мгновение волшебства. Я ощущаю теплое дуновение дыхания Алекса на своих губах, когда он немного отстраняется. Мы смотрим друг другу в глаза, не мигая. Тебе понравится, Алекса. Рядом со мной ты не почувствуешь усталости. Я обещаю. Клятвенно заверяет он, и я верю ему. Словно он способен излечить меня от моего недуга и дать второй шанс. И именно это меня убивает еще хлеще. Есть ситуации, когда это просто невозможно, хоть в лепешку разбейся. Несколько дней назад я и мама ездили к моему доку за результатами анализов, которые пришли после курса приема пилюль. Они совсем неутешительны. Вроде как организм привык к медленному отравлению химией. И, конечно, я образно все это описываю. И вроде как сами пилюли делают свое дело. Приглушают распространение метастаз. Грудную клетку давит, а правое легкое функционирует чуть хуже левого. От этого и появилась одышка. Док предлагает операцию. А я боюсь. Боюсь, что мой организм не выдержит, и те дни, что есть у меня в запасе, попросту обнулятся. Я не могу позволить себе так просто отказаться ради того, чтобы попробовать. Ради попытки, которая, скорее всего, не увенчается успехом. Я много читала о таких недугах, как у меня. Хочешь или нет, но смотреть правде в глаза и фактам нужно. Это как в лотерее, шанс на миллион. И в него мой случай совершенно не входит. Хорошо, Алекс. Соглашаюсь я, а потом взглядом провожаю его. Он останавливается у двери в здании и оборачивается ко мне. Снова особенная зрительная связь между нами проскальзывает невидимой нитью. — Звездочка, весь танцпол будет сиять только для тебя! — кричит Алекс, и я еще пуще смущаюсь. Этим вечером у меня снова случился приступ. Господи, ну что за подлость! На этот раз док меня домой не отпускает. Меня подключают к кислородному аппарату, помогающему мне дышать. Мама и папа не отходят от моей койки. Успокаивают и, как могут, поддерживают. А мне так хочется спать. Я настолько привыкла к больничным жестким койкам, что уже совершенно не ощущаю дискомфорта. — Алекса, солнышко, ты как? — обеспокойно спрашивает мама, когда я чуть приоткрываю глаза. — Не очень, — честно отвечаю. — Дышать тяжело. «Детка, мне так жалко тебя!» Плачет мама, а папа шикает на нее. «Каролина, прекрати!» «Доченька, не обращай на маму внимания!» Как может держится папа? «Все будет хорошо!» Шепчу я и киваю. Мама не выдерживает и оставляет меня с папой в палате. Да, так лучше. Я не хочу видеть ее страдания. Мне становится еще хуже от ее слез. Это идиотское осознание, что все абсолютно неизбежно. Были бы силы сейчас, на всю палату бы закричала. Папа присаживается с краю и берет мою ладошку в свои руки, наклоняется и целует. — Я безумно восхищен тобой, Алекса, — говорит папа. — Насколько бы все ни было хреново, но ты всегда смотришь только вперед. Мне нравится твой настрой, детка. — Спасибо, пап. — Хриплю. — Настолько все серьезно? — Медленно выговаривая фразу, я задаю папе вопрос. Папа на секунду замирает, словно теряется в мыслях. Как преподнести мне самое худшее? Он вздыхает, и его плечи опускаются. То, чего док боялся, случилось. Метастазы все-таки пробрались в правое легкое. Оттого у тебя началась одышка. А теперь и кислородное голодание организма. Пилюли подействовали, но, увы, не в том направлении, в котором хотелось бы объясняет папа. Операция все же светит. Сглатывая вязкую слюну, ощущаю боль в горле, словно его продрали. Да, она требуется, Алекса. Я могу от нее отказаться, пап? Алекса. Папа обреченно молвит мое имя. Почему ты сопротивляешься, детка? Пап, я могу отказаться? Чуть настойчивее спрашиваю вновь. Папе ничего не остается, кроме как кивнуть, и я спокойно закрываю глаза, погружаясь в свою бездну мыслей. Как бы док не сопротивлялся, но ему не оставалось выбора. Он отпускает меня домой утром в пятницу. Но перед уходом дает еще лист со списком лекарств. Мама берет его и ужасается. Ее подбородок дрожит, прикрыв его ладонью, она пытается скрыть свою бурю негодования. Алекса. Док строг со мной. «Постельный режим». «Обязательно». Безучастно отвечаю я. «Теперь в моей сумочке пополнение. Встречайте. Кислородный баллончик. Плюс еще два вида таблеток, среди них мои волшебные пилюли, давшие побочный эффект». «Не забывай про кислород». Док не отстает от меня. «Чувствуешь, что мало воздуха? Применяй баллончик, иначе в следующий раз может быть еще хуже». «Алекса, подумай насчет операции». «Хорошо, я подумаю». Сквозь зубы шиплю. «Дома хорошо». Вот кто бы что ни говорил, но родные стены лечат и успокаивают. Мама уже вовсю хлопочет на кухне, папа приготовил мне ложи на диване и включил красавицу и чудовище. В общем, встреча по первому классу. Я улыбаюсь и благодарю своих родителей. Удобно устраиваюсь и приступаю к просмотру как вдруг раздается звонок в дверь. «Кто там?» интересуюсь я, когда папа направляется ко входу. «Детка, отдыхай!» отмахивается он. Я снова включаю мультик с паузы, но прислушиваюсь, что происходит в холле. Отчетливо раздается голос Алекса. «Алекса дома? Я приехал в больницу, но мне сказали, что вас там нет!» тараторит он. Я чуть приподнимаюсь на диване и выглядываю. Меньше всего мне хочется показаться Алексу в таком виде. Убитым, если честно. Я еще не сходила в душ и не смыла с себя запах больницы. — Алекс, притормози. Папа успокаивает его. — Она дома, мы только что приехали, парень. — Можно мне войти? — просит Алекс. — Думаю, нет, дружок. — мягко отказывает папа. Мое сердце начинает обливаться кровью. С одной стороны, я хочу увидеть Алекса, а с другой я сильно подвела его, ведь сегодня осенний бал. — Пап! — я зову его, он выглядывает из-за стены. — Да, детка, пусти Алекса, прошу его. И он кивает, сцепив губы в тонкую полоску. Он недоволен и чуть позже об этом мне скажет. Алекс мигом оказывается в гостиной возле меня наклоняется и целует в щеку, и, как всегда, я вновь смущаюсь. Хорошо, что накрылась по саму подбородок, теперь он не увидит моей дрожи. — Ты как? — спрашивает он, сев напротив меня прямо на ковер. Его ладошка крепко держит мою. — Нормально, — едва шевелю губами. — Все хорошо, Алекс. Только прости меня, я не смогу составить тебе компанию на балу. — Да к черту бал! импульсивно выдает Алекс. «Звездочка, ты очень напугала меня». «Все испугались», — виновато отвечая ему. «Что сказал док? Может, я смогу чем-то помочь? Ты только не молчи, прошу». Алекс настойчив. «Все в порядке, Алекс. Я не хочу сейчас говорить о предсказаниях дока». Хмурюсь и опускаю взгляд на наш замок из рук. «Но в моей косметичке теперь есть это». Я вынимаю баллончик и показываю его Алексу. Алекс вздыхает, когда рассматривает его, а потом его серый взгляд возвращается ко мне. «Можно я останусь с тобой?» — спрашивает он. «Ты будешь смотреть со мной мультфильмы?» Коварно задаю вопрос. Алекс заливисто смеется, заражая меня смешинкой. «Ох, только надо чуть притормозить, а то становится трудно дышать. И я впервые воспользуюсь баллончиком. Наступает групповая тишина» лишь слышен пшик с моим глубоким вдохом. Алекс встает и теснится ко мне на диван, обнимает и притягивает к себе ближе. «Буду», — говорит Алекс. «Итак, с какого начнем? «Папа включил мой любимый. Гордо объявляю о том, что мой папа уже выучил название всех моих любимых мультфильмов. Так в объятиях Алекса я постепенно растворяюсь в его теплее и сне. Впервые за столько времени...» Я чувствую умиротворение и спокойствие. Мне так хорошо, что Алекс остался со мной. Может, я что-то дозначу для него. Может, смысл дружбы и есть поддержка. А чувства, которые просыпаются, еще сильнее скрепляют нашу дружбу. Но будет ли длиться дальше эта дружба, когда мне станет еще хуже? Я не хочу об этом думать и переживать заранее. Но и терять Алекса я тоже теперь не хочу. Спасибо, что ты есть. Едва слышно, шепчу сквозь сон. Алекс гладит мое плечо, крепко к себе прижав. Это тебе спасибо, звездочка. Не встретя тебя тогда, могло бы кончиться все печально. Отвечает Алекс. Затем целует в макушку. Спи. Тебе надо набираться сил. Я буду рядом. Его фраза греет меня, и я, закрыв глаза с улыбкой на лице, засыпаю на груди в объятиях. Alexa